Глава 4 Когда мы с братом сели в гондолу, солнце уже садилось на западе, окрашивая небо и воды лагуны в одинаковый розово-палевый цвет. В усталом вечернем свете лица домов смягчились и подобрели. Темнота в каналах сгустилась плотнее, а крыши наоборот запылали яркой рыжиной. Печальный и задумчивый город гляделся в тихое водное зеркало. На причалах возле домов зажгли факелы. Издали ветерок донес до нас запах гари, померанцевых деревьев и мягкий струнный перезвон. Язябка куталась в накидку, подбитую куньем мехом. Рикардо сидел, подперев голову кулаком и смотрел на воду. За всю дорогу он не произнес ни слова. Особняк Дона Арсага весь светился в сумерках, как ларец полный сокровищ. Из окон верхнего этажа доносились звуки музыки и голоса, эхом разносившиеся под колоннадой. За несколько дней, проведенных в доме Граначи, я успела немного свыкнуться с роскошью, но этот дворец все равно поражал своим великолепием и своеобразной и мрачной эстетикой. Можно было подумать, что мы попали в замок какого-то подводного короля. По углам вестибюля стояли алебастровые вазы, выточенные в виде фигур осьминогов. Полы были сделаны из истрийского камня, гладкого и блестящего как вода. Драгоценные колонны из мутного молочного стекла с вкраплениями меди вздымались к потолку, похожие на струи фонтана. Я посмотрела наверх. С потолочной лепнины тянули свои щупальца чудовищные медузы и полипы. Со стены скалилась акулья голова, глядя мимо меня пустыми черными глазами. Рассматривая ее, я вдруг ощутила, как чей-то другой взгляд. Яростно сверлит мне спину. Беглый осмотр холла не дал никаких результатов. Здесь решительно негде было спрятаться. Рикардо уже ушел вперед, лакеи находились снаружи, встречая другого барку с гостями. Так что в холле я была одна. Тишину нарушало лишь потрескивание светильников, озаряющих фрески на дальней стене. Картина производила сильное впечатление. Очевидно, Дон Арсага был поклонником батальных сцен. А на эту картину художник не пожалел красной краски. Может, этот сюжет прославлял какие-то деяния предков Арсага? От фрески словно исходила волна мутной ярости. Зрелище распоротых животов, вываленных внутренностей и отрубленных голов вызывало у меня тошноту. Вместе с тем проклятое полотно обладало какой-то чудовищной притягательностью. Я с усилием отступила на шаг, потом еще на один, и все никак не могла отвести взгляд. Джулия. Я вздрогнула. Сверху на лестнице показалась высокая фигура Рикардо. Куда ты пропала? Пойдем скорее. Мой брат снова скрылся в дверях. Оторвавшись наконец от проклятой фрески, я поспешила следом за ним. Вдруг какая-то тень метнулась от дальней стены и мгновенно скрылась в проходе под лестницей. До моих ушей донесся дробный топоток, будто пробежал ребенок. С бьющимся сердцем я замерла на середине лестницы пытаясь справиться с необъяснимым ощущением липкого страха. Этот дом мне определенно не нравился. Я еще пыталась прийти в себя после шокирующей встречи с искусством, той фреской в вестибюле, когда нетерпеливый братец затащил меня в угол гостиной. «Давай-ка я быстренько расскажу тебе, кто есть кто из гостей, чтобы ты не попала в просаг. Прежде всего нужно будет представить тебя доне Арсага, Он указал на бледную немощную с виду женщину, которая стояла рядом с другой дамой, пышнотелой и яркой, разряженной в пух и прах. В отличие от молчаливой графини, вторая дама беспрестанно болтала и улыбалась. Ее зубы и драгоценности напористо поблескивали в свете свечей. Рядом с ней графиня казалась блеклой и истонченной, как привидение. «Дон Арсага ее в грош не ставит, так что не тушуйся, если ты ей не понравишься» но все-таки следует проявлять к ней уважение», — наставлял меня брат. «Дальше. Та черноволосая красотка рядом с графиней — это Джоанна Сакетти, бывшая пассия графа. Ненавидит его совсем пылом оскорбленной женщины, но вслух ни за что не признается. А вон тот лесоподобный сеньор в черном берете с острой бородкой — ее муж, бывший сенатор Джакома Сакетти. «И он тоже здесь?» — удивилась я. А он знает, что его жена раньше, ну... Все знают, но, боже, упаси тебя, хотя бы намекнуть об этом. Их дочь Инес тоже сегодня здесь. Видишь блондинку, притихшую за спиной Джоанны? Это она. В отличие от маменьки, скромница и молчунья, но я бы ей не доверял. Подозреваю, что в этом омате водится немало чертей. А как зовут вон ту, сеньору в красном? Спросила я с любопытством. Девушка, которая привлекла мое внимание, кроме яркого платья, выделялась необычно свободными манерами. Сейчас она непринужденно объясняла что-то пожилому сеньору в коричневом плаще с меховой оторочкой. «Это Бьянка. Бьянка Сануда». Мечтательные нотки в голосе Рикардо заставили меня насторожиться. Ее отец, сеньор Сануда, служит управляющему Дона Арсага. Люди шепчутся, что он сильно сдал в последнее время. Так что дочь вместо него следит за делами и проверяет счетные книги. Кой-кто поспешил донести эти сплетни до графа, а до Нарсага, представляешь, заявил, что такой разумной девице он без колебаний доверил бы всю казну. Я бы на его месте постереглась, хмуро бросила я в ответ. Не думаю, что сеньор склонна к экономии. Одно ее платье из венетийского шелка стоит не меньше 200 дукатов, не говоря уже об украшениях. Завидуешь, сестренка. — ухмыльнулся Рикардо. — Ого, восхищаюсь. Я с грустью оглядела свой чопорный, темно-синий наряд. Из украшений одни только ониксовые четки, волосы гладко зачесаны под покрывало. Но даже в таком анашеском виде мое присутствие здесь многие сочли бы неприличным. Я ведь только что потеряла мать. К счастью, Донна Асунта, продолжавшая меня ненавидеть, нарисовала мне вместо лица такую маску, что рядом со мной любой покойник показался бы воплощением здоровья и красоты. При взгляде на меня никто бы не усомнился, что я не только потеряла близкого человека, но и сама стою одной ногой в могиле. «Хм, интересно, а он что здесь делает?» — пробормотал Рикардо, указав на плотного темноволосого мужчину с высокомерным костистым лицом. «Это Фольери, один из новоришей. Они с графом никогда не ладили». Я кое-что слышала о стычках новой и старой знати в пестром венетийском обществе. Двое мужчин, похоже, продолжали какой-то старый спор. «Вы привыкли считать Венетту королевой моря», — напирал Фалььери. «Но теперь уже не те времена. Все, баста. Золотому грифону пора выбираться на берег. Из-за войны с старчами мы потеряли крепости на пути в Ханаан, и теперь вся восточная часть Срединного моря для нас закрыта». Кроме того, с тех пор, как лазитанцы открыли морской путь в Пхарат, центр торговли необратимо сместился на север. Нам больше нечего ловить на море. «Ну что вы такое говорите, сеньор Фальери?" С улыбочкой вмешалась Джоанна Сакетти. Исключительно с целью обратить на себя внимание. «Неужели Кашми и Магадха перестанут торговать с нами? Как же мы тогда будем обходиться без их прекрасных шалей, шелка и жемчугов? Скажите на милость!» Дон Арсага хмуро отвернулся от Джоанны, не обращая внимания на расточаемые улыбки. «Вместо того, чтобы ловить удачу у дальних берегов, нам следует заняться торговлей на континенте», развивал свою мысль настырный сеньор. «Пора, пора переделывать корабли в амбары, винные прессы, распахивать фермы, вкладывать деньги в терафирма. «Для этого нам понадобится прежде всего прочный мир с лига Четырех и северными герцогствами», — раздраженно бросил Дон Арсага, давая понять, что этот разговор слишком затянулся. «Какой смысл нам вкладывать деньги в спорные земли, если мы каждую минуту рискуем их потерять?» Спор о судьбах Венеты увял сам собой, когда торжественная процессия слуг внесла с кухни блюдо с явствами, и графиня распорядилась пригласить всех в столовую. Глядя на этот стол, я прикинула, что такого количества еды нашему монастырю хватило бы на целый месяц. Здесь была жареная дичь во всех видах. Целые пирамиды из окороков и колбас, остро пахнувшие соусы в маленьких кувшинчиках. Скатерть украшали охапки нарциссов и фиалок, распространявшие нежный аромат. В серебряных ведерках охлаждалось вино, бледно-желтое манфьоре, цветом похожее на зимнее солнце, и трантина отливающая зеленью в бокале, стерпким и свежим вкусом. Гости оживились, рассаживаясь по местам. Только Донна Джоанна молчала, обиженно поджав губы. Ее полные щеки и широкое декольте, прикрытое газовой вуалью, порозовело от гнева. Инес, сидевшая рядом с матерью, что-то тихо шептала ей на ухо. «По правую руку от меня сидел Энрике, дувшийся на меня за то, что я гораздо больше внимания уделяла другому собеседнику» сеньору Фалетрусу. Хрупкий немолодой мэтр Фалетрус был при дворе графа кем-то вроде доктора и астролога одновременно. Зато он прекрасно разбирался в астрономии, и мне было жизненно важно поговорить с ним, только, естественно, не при всех. Был здесь и Александр Дигора, почтительно кивнувший мне издалека. Засыты милоснящимися лицами других гостей, мы с ним почти не видели друг друга, что меня только радовало. Рикардо тоже сидел далеко от меня и вообще, сдав меня на руки жениху, он тут же превратился в верного пажа прекрасной сеньор бьянки. Против воли я то и дело поглядывала на них. Рика усиленно распускал хвост, но пока что его обаяние бессильно разбивалось об эту неприступную крепость. Девица неохотно цедила слова и почти не смотрела в его сторону. Я недоумевала, почему мужчин вечно тянет к таким сеньорам. Холодным, насмешливым, с острым, как нож, языком. Не такая уж она и красавица. Алый цвет платья сеньора Бьянки, хоть и шел к ее дерзким, своевольным манерам, был слишком ярким обрамлением для ее пепельных волос и бледного, русалочьего лица. Имя Джулия, внезапно прозвучавшее за столом, выдернуло меня из омута ревнивых мыслей. Двое гостей поднялись с места, намереваясь произнести речь. «Это был сеньор Фольери?» и другой сенатор в драгоценном плаще, отделанном мехом. Оба, улыбаясь, смотрели на меня. И по случаю помолвки мы хотели бы преподнести подарок прекрасной сеньорите Джулии, невесте сына нашего любезного хозяина. Надеюсь, она не откажется принять нашу скромную дань, ее таланту, добронравию и красоте. Поздравления тоста зазвучали со всех сторон. Энрике, положив ладонь поверх моей, ласково сжал мои пальцы. Я сидела как на иголках. «Подарок? Что еще за подарок? Надеюсь, нас не собираются обвенчать прямо здесь». Двое слуг, пыхтя и отдуваясь, еле втащили в зал огромный ящик размером с паланкин, накрытый узорчатым полотнищем. «Ого!» Покрывало сдернули, и мое чувство радостного предвкушения тут же растаяло. Внутри оказалась клетка из прочных металлических прутьев, в глубине которой скорчилось какое-то существо. Тесная дружба с пульчина внушила мне ненависть к клеткам. Теперь я знаю о них намного больше, и тем сильнее их ненавижу. Тем временем скользкая куча, застывшая в углу клетки, зашевелилась. И вдруг пружинисто развернулась, метнувшись вперед. Серые лапы с перепончатыми пальцами вцепились в прутья, чего клетка задрожала, а гости отшатнулись на стульях. «Слуги, не будь дураки, отскочили в сторону». Над покатыми плечами чудовище поднялась лысая, вытянутая голова с провалившимися щеками и уродливой щелью рта. Засветились желтые точки глаз, в которых постепенно разгорался нехороший огонек. «Это же пауроза!» Или, как ее называют местные рыбаки, «каменная горлодерка». Я онемела от изумления. «Господи боже! Да зачем она мне? И главное, где они ухитрились ее раздобыть?» Раньше горлодёрки еще встречались на отдаленных рифах около Дзита, но теперь их и там не найти, слава Мадонне. Рыбаки люто ненавидели этих тварей, и было за что. Когда в лагуне пропадала рыба, голодная горлодёрка подбиралась к рыбачьим поселкам. За ночь она могла перетаскать весь улов, а то и хозяинам закусить, если ослабела от ран или если у нее имелся голодный выводок. Внешне она неуклюжа, похожа на огромную лягушку, покрытую отвратительной бурой слизью. Но бросается стремительно, как змея, и мгновенно вцепляется в горло. От того и прозвание. Правда, некоторые считали, что горлодерок прозвали так из-за песен. На рассвете, когда лагуну затягивает туман, они поют. Тянут и тянут на одной ноте. Певуче, неторопливо, завораживающе. Невозможно противиться этому зову. Вот представь, ты сидишь в лодке, радуешься улову, и твое весло... Само незаметно подталкивает лодку к маленькому островку, один вид которого навевает дремоту. Потом очухиваешься спустя час посреди бухты, уже без рыбы. И это еще в лучшем случае. В худшем всплывешь и виде трупа где-нибудь у берегов Дита. И даже родичи тебя не опознают. Вот такие они, горлодерки. Сомнительный свадебный подарок, прямо скажем. Внезапно меня прострелила догадка. Это же проверка. Быстрый взгляд, брошенный на графа, подтвердил мои подозрения. Многие сенаторы знали, что Джулия Граначи обладала даром Кьямата и, значит, могла найти общий язык с любой бессловесной тварью. А насчет меня, кажется, возникли сомнения. То ли Дона Асунта проболталась, то ли сеньор Дигора поделился с Сюзереном своими догадками. Сенаторы, улыбаясь, посматривали на меня. Но за их фальшивыми улыбками скрывалась расчетливая безжалостность. Я покосилась в сторону Александра, тоже поди злорадствуют, и наткнулась на горящий, встревоженный взгляд. Начальник охраны сейчас же поднялся. «Мне кажется, здесь неподходящее место для демонстрации искусства Кьямата. Слишком опасно для всех». «Да полно вам!» — отмахнулся граф. «Эту тварь поймали два дня назад, она еле дышит». «Даже над горлодеркой нельзя так издеваться» я решительно направилась к клетке. Александра бессильно обернулся к Рикардо, но тот лишь ухмыльнулся, подмигнув мне вслед. «Ни один граначий не струсит перед какой-то жабой. Покажи им, сестренка!» Желтый, немигающий взгляд уставился на меня из-за прутьев, и моя голова чуть не лопнула от ядовитой злобы, хлынувшей густым потоком. Чужое сознание, заключенное в жутковатых круглых глазах, металось передо мной комком хищной остервенелости. Даже прикоснуться к нему было страшно. «Тише!» — попыталась я достучаться. «Я не сделаю тебе хуже!» В ответ хищница яростно ощетинилась пересохшими губами. «Принесите воды, два ведра!» — бросила я одному из слуг. «Вы что, с ума сошли? Ее нельзя так долго держать на воздухе!» Горлодерки могут довольно долго оставаться на суше, но эта, судя по сморщенной посеревшей коже, покрытой сухими струпьями, провела без воды больше суток. Болваны пустоголовые. Мою просьбу выполнили мгновенно. Рядом с клеткой плюхнулись два ведра, полные до краев. А слуга проворно отбежал подальше. «Хочешь получить воду? Замри и не двигайся». Медленно, стараясь не делать резких движений, я отперла клетку и просунула ведро внутрь. Тварь следила за мной, не отрываясь. Даже воздух между нами звенел от напряжения. Я больше не пыталась наладить контакт, моих сил еле хватало, чтобы просто удерживать ее на месте. В ужасающей бездыханной тишине столовой было слышно, как звякнула дверца клетки. А немевшими пальцами я пыталась задвинуть в пазы заклинивший железный штырь. Чья-то рука легла сверху, и засов легко встал на место. Дона Лиссандра. А я и не заметила, как он оказался рядом. Второе ведро я попросила вылить на клетку сверху, и плевать, что вода зальёт начищенный пол. Подотруд, слуг здесь достаточно. «Довольно», — хмуро сказал Александра, снова набросив на клетку покрывало. Изнутри доносился плеск и довольное урчание. Я, не торопясь, проверила надежность засова и только потом позволила себе оглянуться. Ладони дрожали, спина взмокла от пота, но вряд ли гости это заметили, настолько все были поражены. Оба сеньора казались смущенными. Дон Арсага весь лучился от удовольствия и смотрел на меня, как на любимую дочь. Рикардо что-то тихо шептал на ухо сеньоре Бьянке, в лице которой, наконец-то, мелькнул проблеск интереса. «Я мысленно вскипела. Дорогой братец мог бы проявить ко мне и побольше участия». Развернувшись, я гордо прошла мимо них, спеша поскорее вернуться за стол, пока мне не отказали дрожащие ноги. Энрике, необычайно взволнованный, встретил меня с облегчением. «Дорогая Джулия, ваше искусство поистине поразительно!» «Не сомневаюсь, что вы способны укротить любое чудовище», — произнес он галантно. Однако в его быстром взгляде и суетливых неловких движениях я отчетливо видела страх. Интересно, кого он боялся? Отца или хищника, запертого в клетке? Или, может, меня? «Не любое. Некоторых можно только убить», — улыбнулась я своему жениху.